Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. «Музыка, мир красоты или тайная сила» — так мы решили назвать нашу сегодняшнюю передачу. Такое название, наверное, удивит немало из наших слушателей. Именно вопрос о силе воздействия музыки на человека очень актуален не только сегодня, но и во все времена. А что же нам, как верующим людям, необходимо знать о музыке? Очень жаль, что лишь немногих настораживают опасности, существующие сегодня в мире музыки. Большинство христиан имеют лишь смутное представление относительно своей моральной ответственности в каждой конкретной ситуации, а то малое, что им известно, они узнали со слов других людей. К несчастью, лишь единицы серьезно и вдумчиво изучали данный вопрос, имея искреннее желание познать истину. Родители, не позволяющие своим детям есть пищу, которая может оказать вредное воздействие на их здоровье, кажется, совершенно не заботятся о возможном ущербе от некоторых образцов духовной в кавычках пищи. Давайте обратимся за помощью к Великой книге книг. Читая на страницах Священного Писания одну очень интересную историю, случившуюся задолго до нашей эры, в одном из величайших царств на земле, во времена правления царя Навуходоносора, мы узнаем интересные факты. А было это так. Был дан указ всему народу. Мы читаем «В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор». Книга пророка Даниила, 3 глава, 5 стих. Вы только представьте себе, как это было красиво и торжественно, а ведь все могло быть и без такого оркестра. Однако Даниил не раз обращает наше внимание в этой главе на такой гармоничный синтез данных музыкальных орудий и на время их использования. И что произошло? Каков был результат? Мы читаем дальше в седьмом стихе этой же главы. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы племена и языки и поклонились золотому истукану, который поставил на Навуходоносор царь. Уже давно является общепринятым, что в сфере звуков заложена великая, почти магическая сила. Великие умы Древней Греции приписывали различным комбинациям тонов специфические качества, способные влиять на человека. Даже посторонний наблюдатель сегодня замечает, что музыка на самом деле оказывает воздействие на поведение человека. Тщательные научные исследования, проводящиеся в специально смоделированных условиях, продемонстрировали, что данный факт является неоспоримым. Тот, кто хочет и в области музыки раз отразу делать правильный выбор, должен полностью посвятить себя изучению и осуществлению Божьей воли. Хочу привести несколько фактов из медицинской практики о силе воздействия музыки. То, что музыка может врачевать, возможно, кого-то удивит, но известно, что еще до новой эры в парфянском царстве существовал музыкально-медицинский театр, где успешно лечили от разных телесных и душевных недугов. Музыка воздействует на человека не только через органы слуха, она проникает в организм через кожу. Виброрецепторы в коже активизируют противоболевую систему и у человека исчезают или ослабевают болевые ощущения. Излечению музыкой поддаются такие заболевания нервной системы, как неврозы, неврастея, депрессия, бессонница. Эффект такой музыкотерапии зависит от характера мелодии и от инструмента, на котором ее исполняют. Замечено, что кларнет хорошо влияет на систему кровообращения. Скрипка и фортепиано успокаивают, звучание флейты улучшает работу легких и бронхов. Веселые динамичные мелодии повышают артериальное давление и улучшают пульс, а спокойная музыка, наоборот, уменьшает частоту сердечных сокращений и способствует понижению давления. Сегодня многие страдают от болезней сердца и сосудов. Китайскими медиками было замечено, что при сердечных недомоганиях лучше слушать радостную музыку. Она находит самый прямой путь к сердцу. Однако слишком бравурные мелодии противопоказаны, так как у гипертоников они могут опасно повысить артериальное давление. В наше время очень распространен жанр релаксационной, или, так сказать, медитационной музыки. Мы прежде уже говорили немного о такой риторической музыке, которая, в свою очередь, погружает слушателя в некий неземной мир, и при этом человек уже почти не вправе контролировать себя. Музыка на таких сеансах – один из наиболее эффективных методов сатаны. Но музыка, как доказано, обладает не только положительными качествами, но и отрицательными. Такая музыка возникает в XX веке в военные годы. Она, в свою очередь, несла в себе самые яркие черты пессимизма и всех отрицательных эмоций. Бог создал наш организм в совершенной гармонии, и поэтому для нормального, психически здорового человека естественно слушать гармоничную и светлую музыку. Но слушать другую музыку – это один из лучших методов разрушить себя изнутри. Дорогие друзья! Выбор за нами. Музыка всегда и во все времена была нераздельно связана с жизнью всех племен, наций и в целом всего народа. Она была верной спутницей в беде и в радости. Ни одно мероприятие не обходилось без нее. Об этом не раз повествуется на страницах священного писания. Но душой народа была песня. Именно в песне человек выражал все свои чувства, переживания и радости, так как ничто иное не может проникнуть до глубины души так, как человеческий голос». Песнопение — это орудие, которое мы всегда можем применить против уныния и разочарования. Когда мы таким образом открываем сердце свету, исходящему от присутствия Спасителя, мы будем иметь здоровье и его благословение. Интересен пример из жизни Иисуса Христа. Он часто выражал свою радость в пении псалмов и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали его голос, который, возможно, возносил хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, это было его общением с небом. Уставших товарищей ободряло его мелодичное пение. Тогда сердца слушающих его переносились из этой земной жизни в небесный дом. О силе духовных песнопений знали и последователи Христа. Вспомним встречу Павла и силы с темничным стражем. Павел и сила молились и воспевали Бога, а узники слушали их, говорит Библия. Речь идет о том, что пение, музыка способны подготовить людей к восприятию Слова Божьего и рождению веры. Не случайно Мартин Лютер провозгласил, «Дьявол бежит от поющего христианина». Песнопением христиане несут свидетельство о вере перед теми, кто не знает Бога. О том, что музыка обладает величайшей силой, как к добру, так и к злу, известно давно, и враг душ человеческих искусно использует ее как лучшую приманку, особенно для христиан. Многие сегодня позволяют себе думать, что ничего страшного не произойдет, если слушать понемногу различной музыки. Дорогие друзья, не будем так думать. При прослушивании любой музыки формируются не только наши вкусы, но и наше восприятие. Сегодня очень редко можно услышать хорошую музыку, и она уже не так популярна. Друзья, давайте будем помнить о том, что, питая свой разум нездоровой пищей, мы рискуем заболеть не только сами, но и заразить окружающих. И в результате получается, что музыка на наших богослужениях становится холодной, пустой и неинтересной из-за того, что мы хотим петь и играть так, как это исполняется на современной эстраде. Но когда у нас будут появляться такие мысли, не будем забывать, что мы избранный народ Божий, и этим мы не сможем прославить великое имя Его. Псалмопевец пишет в сотом псалме со второго стиха. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать». music I і красному музикалюбій ой